в этот же день к вечеру сергей вызвал шалимова и послал на третий участок за дягилевым ободранная о камне грязная двустволка стоял в углу ее нашли в колючках под обрывом на все расспросы сергея шалимов отмалчивался и твердил только одно что аллах велик и конечно видит что он шалимов ни в чем не виноват вошел дягелев еще с порога он начал жаловаться что шалимовская бригада совсем отбилась от рук и что куда-то затерялся ящик с метровыми гайками но наткнувшись на шалимова он сразу насторожился сдвинул с табуретки молодого парнишку рассыльного и сел напротив сергея врешь что тебя обворовали прямо сказал сергей ты сам вор документы бросил а двустволку спрятал и указывая на притившего шалима он спросил: а рабочих обкрадывали вместе? Скажите, сколько украли? — Шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть, — быстро ответил нерастерявшийся Дягилев. — Что ты, Сергей Алексеевич, или динамитом в голову контузило? Но тут он разглядел стоявшую за спиной Сергея двустволку и злобно взглянул на молчавшего Шалимова. — Ах, вот что! Святой Магомед, это ты что-нибудь напророчил? «Я ничего не говорил», — испуганно забармотал Шалимов. «Я ничего не видал, ничего не слыхал и не знаю. Это Бог все знает». «Святая истина», — мрачно согласился Дягилев. «Ну и что дальше?» «Документы у тебя свои или чужие?» — спросил Сергей. «Документ советский, да свои нынче строго». «Да что ты ко мне пристал, Сергей Алексеевич? Вор украл, вор и бросил. А я-то тут при чем?» В эту минуту дверь стукнула, и Дягилев увидел на пороге незнакомого мальчика. «Владик!» — спросил мальчика Сергей, указывая на Дягилева. «Этот человек ружье прятал». Владик молча кивнул головой, Сергей обернулся к телефону. Почуяв недоброе, Дягилев тоже встал и, отталкивая пытавшегося его задержать рассыльного, пошел к двери. «Ты постой, вор!» — скрикнул побледневший Владик. «Ты постой, вор!» здесь еще я стою а ты что за орел птица крикнул озадаченный дягелев и не ходя сел потому что сергей бросил трубку телефона пустите лучше сергей алексеевич сказал дягелев стройка закончена плотина готова вы себе с миром в одну сторону а я в другую всем жрать надо всем надо да не все воруют вам воровать ни к чему у вас и так все своем «А у вас?» «А у нас про нас разговор особый. Отпустите добро, вам же лучше будет». «Мне лучше не надо. Мне и так хорошо». «А ты, я смотрю, кулак». «Но-но, не балуй!» — окликнул Сергей, увидев, что Дягилев встал и подвинул к себе тяжелую табуретку. «Был с кулаком, остался с кукишом», — огрызнулся Дягилев и безнадежно махнул рукой, увидев подъезжавших к окну двух верховых милиционеров лучше бы отпустили себе только хуже сделаете как бы с сожалением повторил дягелев и злобно дернул за рукав все еще что-то бормотавшего шалимова вставай святой магомед социализм строили строили и надорвались в рай домой поехали а вон за окном и архангелы через два дня в полдень торжественно открыли шлюзы и и потоки холодной воды хлынули с гор к лагерю. Вечером по нижнему парковому пруду, куда направили всю первую еще мутную воду, уже катались на лодках. Наутро били фонтаны, сверкали светлые бассейны, и с под души несся отчаянный виск. И суровый гейка, которого уже несколько раз обрызгивали из окошек, щедро пылевая запылившиеся газоны, совсем не сердито бормотал, Ну, будет, будет вам. Вот сорву крапиву, да через окно крапивой по голому. И скажи, что за баловная нация? Где бы ни появлялся этот маленький темноглазый мальчуган, на лужайке ли среди беспечных октябрят, на поляне ли, где дико гонялись казаки и разбойники, отчаянные храбрецы, на волейбольной ли площадке, где азартно играли в мяч взрослые комсомольцы, всюду ему были рады. И если бывало кто-нибудь чужой, незнакомый, толкнет его или отстранит, или не пропустит пробраться на высокое место, откуда все видно...